Глава шестьдесят первая. Когда я проснулся, восходящее греческое солнце ярко светило мне в лицо. Перевернувшись на спину, я понял, что умудрился заснуть прямо в одежде, чего со мной не случалось с раннего детства. Я осторожно сел, ощущая знакомую сосущую тяжесть в груди. Мысленно я выбранил себя за отдых, поскольку сейчас в Атлантисе мой план должен был разворачиваться полным ходом. Марина обзванивала девочек и сообщала им, что я умер от сердечного приступа. Предполагалось, что крик убьет меня, но я был жив и продолжал дышать. Мне нужно было как можно скорее связаться с Георгом. Я с трудом встал на ноги, вышел из каюты и медленно поднялся на обзорную палубу, где не обнаружил никаких признаков моего противника. — Эй, крик! — позвал я. Потом прошел с носа на корму, щурясь от яркого солнца. В конце концов я подошел к трапу, перекинутому на Титан с борта Олимпии. Убедившись в том, что на моей яхте больше никого нет, я переполз по трапу на Олимпию, несмотря на усилившуюся боль в груди. «Эй, Крик! Это Атлас! Где ты?» Его нигде не было. Я спустился во внутренние помещения яхты, продолжая окликать его. Я осмотрел каюты, кабинеты, камбуз и помещение для персонала, но везде было пусто. Наконец я поднялся на капитанский мостик. Когда я осматривал помещение, некий предмет привлек мое внимание. На приборной панели лежал знакомый кожаный кошелек. Я подошел и увидел рядом белый конверт с надписью Для атласа. Я развязал ремешки кошеля. К моему неподдельному изумлению алмаз остался внутри. С некоторым трепетом я открыл конверт, где лежала визитка с письменного стола Крига. На оборотной стороне было написано «Ты победил, Атлас. Меня больше нет. Я ушел в океан. Все наконец-то закончилось». Я медленно положил визитку в нагрудный карман и повесил на шею кошелек с алмазом. После тщательных поисков я был уверен, что Крига нет на борту Олимпии. Ушел в океан. Означает ли это, что он бросился за борт? Я вышел на верхнюю палубу и посмотрел на море, но не увидел тела и вообще ничего необычного. Было ли это очередной уловкой? Я чувствовал, что нет. Крик оставил алмаз. Если бы он сбежал с яхты, то обязательно взял бы камень с собой. «Прощай, Крик!» — прошептал я. «Надеюсь, ты обрел покой, несмотря ни на что». Что можно было сделать? Очевидно, я должен был связаться с греческой береговой охраной, но я не мог рисковать тем, что меня обнаружат здесь с пистолетом, ведь оружие могло остаться на борту. Справившись с растущей паникой, я принял компромиссное решение. Я вернулся к приборной панели и настроил радио на нужную частоту. «Береговая охрана! Это моторная яхты «Олимпия». Наши координаты 37 градусов 4 минуты северной широты, 25 градусов 3 минуты восточной долготы. Человек за бортом! Прием!» Последовала короткая пауза. Потом мне ответили. — Моторная яхта «Олимпия», сообщение принято. Подтверждаете координаты Делоса? — Подтверждаю. — Вы видите человека за бортом? — Никак нет. Один пассажир пропал без вести. — Подтверждаю прием, «Олимпия», — прожужжал голос. — Помощь в пути! Я положил рацию на подставку и поспешил вернуться на борт «Титана», убрав трап. Власти не должны были зарегистрировать присутствие другой яхты. Оказавшись на собственном судне, я поспешил на нос и поднял якорь. Физические усилия увеличили нагрузку на сердце, которое теперь болезненно ныло в груди. Тем не менее, я постарался как можно быстрее подняться на мостик Титана, завёл двигатели и начал разворачивать яхту в открытое море. Неожиданно я услышал громкий гудок по правому борту. Я подбежал к окну. К своему ужасу я увидел небольшой катамаран, полный молодых людей, которые очень старались убраться с моего пути. Я помахал рукой в знак извинения, но больше не мог тратить время и снова дал полный ход. Катамаран отошел на безопасное расстояние, его пассажиры, без сомнения, на все лады ругали богача на роскошной яхте, не испытывавшего никакого уважения к другим мореплавателям. Пока «Титан» направлялся в открытое море, я гадал, куда отвезти яхту. Мне нужен был тихий причал и время для исправления моих планов. К сожалению, многопалубные круизные яхты имеют ограниченные возможности по части укромных мест. Пока я размышлял, затрещал микрофон рации. Вызываю Титан. Титан, вы на связи? Я похолодел. Неужели береговая охрана знала, что моя яхта находится неподалеку? Может быть, стоит выключить двигатели и просто выпрыгнуть за борт, как поступил Крик? «Вызываю, Титан, это моторная яхта «Нептун». Пожалуйста, ответьте». «Нептун», — пробормотал я себе под нос. «Кто ты такой?» Я взял бинокль и осмотрел морскую гладь впереди, по левому и по правому борту. Но ничего не заметил, поэтому ненадолго покинул мостик, чтобы обозреть пространство за кормой. Там действительно появилось белое пятнышко. Подняв бинокль, я определил судно как небольшую яхту типа Сан-Сикер. которая полным ходом направлялась ко мне. Вернувшись на мостик, я вывел двигатели «Титана» на максимальную мощность, зная о том, что мои преследователи не могут соперничать с круизной яхтой, сошедшей со стапелей концерна Беннетти. Но кто они такие? — Повторяю, «Титан, отзовитесь!» На борту «Нептуна» находится драгоценный груз. — Драгоценный груз? — пробормотал я, не выходя на связь. «На борту находится ваша дочь Алли!» — прожужжала рация. «Ей интересно, не пожелаете ли вы остановиться и вместе выпить чаю?» Я едва не упал на месте. «Алли! Какого чёрта она здесь делает?» «Нет, нет, нет, нет! Все мои тщательно продуманные разработки трещали по швам!» «Давай, старина!» — прошептал я, уговаривая Титан поскорее унести меня прочь. Рация снова зажужжала. «Па! Это Алли!» «Мы тебя видим! Тебе не нравится рандеву в Эгейском море? Прием!» Голос Алли был одновременно живительным и пагубным для меня. Мне было сладостно слышать ее голос, но больно от того, что я не мог ответить. В моем кармане завибрировал мобильный телефон. На экране высветился неизвестный номер. Понимая, что, скорее всего, это звонит Алли с Нептуна, я проигнорировал звонок. И точно через несколько секунд телефон снова подал сигнал, извещая о приеме звукового сообщения. Я был рад снова услышать голос дочери. — Привет, па, это Али. Слушай, ты не поверишь, но я прямо позади тебя. Я... Сейчас я с другом, и надеялась, что ты остановишься. Может быть, мы вместе сможем устроить ланч? Как сможешь, сообщи мне, что ты думаешь по этому поводу. Люблю тебя. Пока. — Я тоже люблю тебя, Али, прошептал я. Мои глаза наполнились слезами. По правде говоря, больше всего на свете мне хотелось остановить Титан, крепко обнять Алле и обо всем ей рассказать, но в глубине души я осознавал, какой это будет глупый поступок. Ожидалось, что сегодня я умру, а Крик останется жить. Теперь вышло наоборот. Ради защиты моих дочерей они должны были поверить в мою кончину. Если сегодня Зет узнает о моем присутствии здесь, я содрогнулся при мысли о последствиях для моих девочек. После того, как Титан около часа продержался на полном ходу, Нептун Алли скрылся из виду. Я перевел двигатель на малые обороты, достал телефон и позвонил единственному человеку, которому мог довериться, которому я всегда доверял. Георгу Гофману. «Атлас?» — слегка задыхаясь, вымолвил он. «Вы живы?» «Да, Георг, я жив. И, как вы понимаете, у нас огромная проблема». «Что с Кригом?» «Скончался. Нам нужно немедленно перейти к плану «Б». «Ясно, Атлас?» Мои дорогие девочки, на этом моя история заканчивается. С помощью Георга, Ма, Клавдии, Ганса Гая и многих других членов моей команды Титан вернулся в Ниццу. Вас известили о моем сердечном приступе, о закрытых похоронах, вручили вам письма и показали ваши координаты на армиллярной сфере. Несомненно, вы захотите спросить «Но куда ты отправился, пасолт?» Я вернулся на остров Делос, чтобы провести свои последние дни посреди красот греческого побережья. С помощью Георга я приобрел маленький беленый дом с прекрасным видом на море и стал ждать, пока не выйдет мой срок. Знаете, что мои последние дни, несомненно, будут наполнены радостными воспоминаниями о нашей совместной жизни и о волшебных берегах Атлантиса. Теперь вы знаете все. Историю Атласа. Историю Па Солта, вашу собственную историю. Величайшим подарком во время моего затянувшегося пребывания в этом мире были сообщения, получаемые от Георга, где он подробно описывал ваши успехи, когда каждая из вас отправлялась в путешествие и узнавала о прошлом своей биологической семьи. Я как никогда люблю вас и горжусь вами. Хотя вы не мои родные дети, я надеюсь, что вы унаследовали мою страсть к путешествиям мой дух приключений, но самое главное — мою глубокую любовь к человечеству и веру в его врожденную доброту. Мне очень жаль, что пришлось обманывать вас. Полагаю, что, ознакомившись со всеми обстоятельствами моего нынешнего положения, вы сможете простить меня. Больше всего я надеюсь, что Георг привел вас к потерянной сестре. Мне известно, что он неустанно трудился над ее поисками после того, как я дал ему координаты, Аргидинхауса и рисунок кольца, подаренного ее матери. Но у меня есть ощущение, что ему понадобится ваша помощь. Когда вы найдете ее, мои дорогие девочки, отнеситесь к ней по-доброму. Скажите, как сильно я люблю ее, как долго я искал ее, что я никогда не сдавался. Скажите ей, как я счастлив быть ее отцом, так же, как я счастлив быть вашим отцом. Мне больше нечего сказать. Но знайте, Вы наполнили смыслом мою жизнь. Хотя я пережил немало трагедий и душевной боли, каждая из вас принесла мне больше радости и надежды, чем я мог ожидать. Если знакомство с моей историей чему-то научило вас, надеюсь, вы прислушаетесь к советам, которые я давал вам на протяжении всей вашей жизни. Ловите момент. Живите одним днем. Наслаждайтесь каждым мгновением жизни — даже самыми трудными моментами. С любовью, ваш отец Па Солт.